Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. В те Был их победы И обильные обеды Что кинвалы не звучат В жевали деды Харино жевали деды. Веселей, веселей, веселей, веселей, Веселей своих внучек вручок. Да. да. Ах, ах, ах. Выйдя, но не на пенсион, И вершам досуги стихосложения. Обозреваю отечество наше и думаю. О времена, о нравы. Нет, нет, нет, не то, не так и не туда. Где, к примеру, писатели, наши ветхозаветные ангелы кротости и благотворительности? Где любовь к ближнему? Где люди, значительные в искусствах, Где старые кушанья, Хмельные меды И крепкие вины, Веселившие нас в молодости, Где тайные вздыхания И благонравные встречи Украдкой, Где, наконец, доблестная полиция Упреждавший всех и вся. Ибо даже происшествий таких, Как во время он, теперь не бывает. Народец стал больно дотошен, Во все ему надо вникнуть, оршинами измерить, на зуб взять, Не потрогает, не поверит. А вольнодумниче не, не нет, оплошала Россия, С просвещением Бонапарта осирила, а тут оплашала.